Глава 2. Если мы с Высочеством были не в отъездах, то, как правило, обедали вдвоем. Я у него, потом он у меня, потом обратно. 2 августа 1902 года принимающей стороной был Гоша. За обедом он почти не ел, а только с еле заметным нетерпением ждал, пока я покончу хотя бы со вторым чтобы подсластить мне десерт какой-то явно назревшей проблемой. Деликатно, однако. Я начал демонстративно быстро жрать, стараясь чавкать погромче. Гоша обреченно вздохнул и закатил глаза к потолку. Наконец я залпом выпил стакан компота, вытер рот салфеткой, рукавом это было бы уже перебор, и вопросил, так что у нас там опять пошло раком? Приятные новости на но тебя вроде бы эффекта шило в заднице не производят. Впрочем, давай сам догадаюсь. Наверняка ты жаждешь откомментировать последние инициативы Сергея Юльевича. Уже знаешь? Он меня с ними еще на прошлой неделе ознакомил, когда ты в Москве очередной миллион зарабатывал. В целях получения дополнительной поддержки. И что ты ему сказал? что в таком виде это поддерживать мы не будем. Именно мы. Тут уж я взял на себя смелость говорить и от твоего лица тоже. Какая поддержка, — возмутился Гоша. Он хочет урезать осигнование флоту почти на 20%. Если бы не Маман, пожалуй, у нас хватило бы влияния его прижать. Может, ты с ней поговоришь на эту тему? Конечно, но сначала хотелось бы с тобой. Тебя что возмущает? Сама цифра или направление перераспределения средств? Все. Как в подобной ситуации сказал Василий Иванович? Да, Петька, и меня тоже. То есть мне цифра тоже не нравится. 30% смотрелось бы гораздо лучше. При условии, что экономию направить в нужное русло. Вот тут мы с расходимся. Я считал, помрачнел Гоша. Если проводить боевую подготовку имеющихся кораблей в полном объеме, придется заморозить практически всю судостроительную программу. Я встал и, закурив, начал ходить по комнате. Привыкший к моей манере вести беседы, Гоша ждал ответа. Два вопроса, риторических. Зачем морозить всю программу? И зачем тратить деньги на поддержание боеготовности всех кораблей? Вот ты много читал про русско-японскую войну, про флот. Скажи мне, летающий сухоподной крысе, какой из имеющихся у нас сейчас броненосцев самый лучший? «Цесаревич», — уверенно сказал Гоша, — «Ритвизан чуть хуже. Предлагаешь все средства направить только на их нужды? А вот меня гложат сомнения». Если посмотреть, как все эти утеги воевали, то доброго слова заслуживает только один Севастополь. «Это просто пример, что может хороший командир даже на корабле недоделки», — возразило высочество. «А хотя бы. Но мне кажется, что он и конструктивно больше подходит под конкретные условия. Да, медленный, с мореходностью не ах, зато лучше всех бронирован». Этакий монитор переросток Прикрывать минные поля Вполне пригоден Вот на него денег можно выделить А остальные Они же все равно разные Для нормального эскадренного боя Малопригодны А главное, где ты на них моряков наберешь Был бы твой цесаревич неисправной Из-за недофинансирования машиной Глядишь и не смог бы Удрать Циндао От безысходности принял бы бой «Хотя, наверное, просто сдался бы». «И что ты предлагаешь?» «Много чего», — вздохнул я, «но все равно не пройдет». «Так что предложу я это только тебе». «Значит, выбрать из всего флота несколько кораблей». «Главное усилие и главные расходы на подготовку личного состава в духе наших летчиков». «То есть придется похерить сенс. Если 20-летний мичман окажется способным Ставить его хоть старпомом или главным артиллеристом Матросам платить больше, чем сейчас получают лейтенанты Отбор по жесточайшему конкурсу Офицеры — отдельная песня Ты в авиации можешь себе представить, чтобы летчик получил приказ и спокойно забил на него болт А про флот ты лучше меня знаешь Далее — боевая подготовка Корабль может стоять у стенки только для заправки, профилактики и ремонта. Все остальное время он плавает и стреляет. Хоть что-нибудь из этого возможно? Нет. Вынужден был согласиться Гоша. И зачем, скажи на милость, тогда вкладывать деньги в технику? Так что, пусть ржавеют у стенки? Броненосцы, да, у них железо толстое, да дыр не проржавеют. А вот Владивостокский отряд крейсеров можно и усилить. Если бы Витта предлагал нечто подобное, я был бы всеми четырьмя руками за. А ему не имется в дальнем Гешефте крутить. Слушай, давай свою программу составим. Кого заморозить, кого поставить в вооруженный резерв, кому все высвободившиеся деньги. Мало ли, вдруг и удастся продавить. Вот тут и Марию Федоровну можно будет подключить. А то сейчас что я ей скажу? Витто предлагает не дело, а как надо, как-то примерно так. погоша было хорошо видно, что он расстроен. А ругаться со мной ему не хотелось, но и принять мою точку зрения он тоже не мог. Тут меня осенило. Ваше высочество, вкращево предложил я, а на кой хрен нам ломать свои неокрепшие мозги в поисках решения, кому дать денег, а кому фигу. Пусть сами разберутся. Учение сходу просек Гоша. «Да, причем максимально приближенные к реальности. Делим флот на две группировки. Внезапно ставим задачу. И вперед, за славой. В смысле, за ее материальным выражением. Проигравшая сторона вместо денег получает красиво оформленное соболезнование. Причем делать это надо быстро, не позже ноября». «Как, удастся сподвигнуть Николая на такое действо? Вроде ему нравились игры в войнушку. И вид на финансирование этой забарухи растрясти будет проще». «Командовать нашими будет Макаров», — начал рассуждать Гоша. «А не нашими кто?» «То есть как кто?» «Гордость российского флота и самый крупный в нем по званию. По весу, кажется, тоже, но это не страшно. Корабль не самолет выдержит». Главой посредника быть тебе, это ясно. А ты что будешь делать? А я буду вокруг дяди Алексея оттираться в качестве технического советника. Отношения у нас с ним нормальные. Ну как? Согласен, кинул Гошу. Пожалуй, чтобы не откладывать, я завтра лечу в Питер уговаривать брата. Только получается нечестно. У не наших флотской авиации будешь командовать ты, а у наших кто? «Мишель, естественно», — пожал плечами я, — «у него не хуже выйдет. Да и было бы там чем командовать, по десятку пересветов с каждой стороны. Безобразить, похоже, придется на Балтике, больше негде. Например, наши базируются в Кронштадте, а не наши в Хельсинках. Заранее ничего никому, кроме нашего и ихнего адмиралов, не говоря, разводим их по командам. А потом одним прекрасным утром объявляем, сегодня в полдень начинается серьезная игра в войну. Можете сразу плыть на битву. Можете готовиться. Время пошло. Вот бардак-то начнется. Надо только заранее продумать, как засчитывать результативность стрельбы. Например, никто не имеет права начинать боевые действия, не расстреляв расположенное там-то мишени. Ну и по проценту реальных попаданий потом считать условное. Гоша поежился. Дело было в том, что с нашей подачи генерал-адмирал уже почти полгода гонял экипаж своей Светланы. Его артиллеристы стреляли чуть ли не ежедневно. Вкупе с доработанными орудийными станками это привело к совершенно невиданной в российском флоте цифре. 4% попаданий с 5 миль. Если за флот не наших будет отстреливаться света, дела у наших будут тухлые. «То есть как русско-японской войне моего мира? Где стрелять-то они стреляли, а вот с попаданиями было весьма не очень». «Ладно», — тряхнул головой Гоша, «быть посему, должны же и у Макарова найтись несколько приличных артиллеристов. Вот только делить стороны на наших и ихних, пусть наши будут синие, а твои — красные». «Но я же тебе не дедушка Ленин. Мои по определению будут зеленые, как крокодил Гена». А еще лучше, пусть они будут северные и южные. После обеда я отправился к себе. Как всегда, в такой послеобеденной ситуации преобладающим чувством была лень. И кто меня за язык тянул? Мало мне штатных дел, еще поплавать решил в ноябрьской водичке. Даже если в октябрьской, все равно дурак. Но все-таки возраст имеет свои преимущества. «За почти 60 лет жизни я успел изучить свой организм и знал, что если сейчас дать ему вздремнуть пару часиков, то проснется он вполне конструктивно настроенным». Так что я закрыл свой кабинет, предупредил секретаря, что ближайшие два часа меня можно беспокоить только в случае войны или визита императрицы, и принял горизонтальное положение. Зря я все-таки у Гоши так обожрался в спешке, — мелькнула сонная мысль. На следующий день Гоша улетел, а я занялся испытанием бронированной Аки. Ее, наконец, сделали. Так как она предназначалась не неизвестно кому, и даже не Николаю, а его матери, то там стоял нормальный мотор от «Фольксвагена Жука». Конечно, для двухтонной машины он был откровенно слабоват, но только по современным меркам. Для начала века получился просто суперлимузин. Подвеска с гидравликой создавала достаточный комфорт. А такой мелочи, как отделка салона натуральной кожей и красным деревом, я и не говорю. В общем, теперь я мог спокойно ждать визита императрицы. Она собиралась на днях посетить Георгиевск, официально повидать сына, который улетел как раз в Питер. Разумеется, любой интересующийся уже знал, к кому она едет на самом деле – И думал, что знал. Зачем? Нет, не буду отнекиваться. Этот мотив в наших встречах тоже присутствовал. Но ведь нельзя же в моем и ее возрасте двое суток не вылезать из койки. Просто пора было в очередной раз обсудить наши дела по грядущей смене российских императоров. Императрица приехала в своем вагоне, проездом в Ливадию. Я встретил ее на только что изготовленном лимузине. Для прислуги подогнали нару. На сей раз я был не за рулем и пригласил даму в задний отсек лимузина. Выдернув затычку из перегородки между салоном и водительским местом, я сказал «домой» и сунул ее обратно. Императрица с интересом оглядывалась. — Дорогой, ты не заболел? — наконец спросила она. Я даже выразить не могу, насколько тебе не подходит этот автомобиль. Комфорт, роскошь — это что, золото? Я понимаю, если бы он предназначался императору. Император пока перебьется. Это авто для императрицы, сообщил я и уточнил. Естественно, для тебя, дорогая. Или она отличная артистка, или поражена в самое сердце, подумал я, глядя на ее реакцию. Скорее всего, имеет место быть понемножку и то, и другое. Императрица решительным жестом задернула шторы на окнах и прильнула ко мне в поцелуе У меня мелькнула мысль. Хорошо, хоть что здесь еще до секса в машине не додумались. Впрочем, должным образом ответить на поцелуй она мне не помешала. По приезде я отправился по делам, а Мари приводить себя в порядок с дороги. Как будто что-то не давало сделать это в персональном вагоне. Встретились мы за ужином. Естественно, тет-а-тет. -тет. «Очень хорошо, что ты стал вхож к Алексею Александровичу», — без всяких предисловий начала императрица. «Я понимаю, он тебя заинтересовал в силу должности, но и в политическом плане это к месту. Однако придется тебе еще раз мобилизовать всю свою обаятельность». — Дорогая, — удивился я, — с каких это пор Николаю Николаевичу-младшему нужна какая-то там моя обаятельность? — Если она у меня есть, она вся принадлежит исключительно тебе. — А для него эту обаятельность копят совсем другие особы. — Ирина или Анна? — осведомилась дама. — Обе. Мы улыбнулись, довольные друг другом. — Но все равно ты должен с ним познакомиться, — продолжила Мария. Разумеется, мотив знакомства Грядет русско-японская война Я делаю, что могу Но могу очень мало Попытки раскрыть глаза тому, этому и прочим Ты уж мне подскажи, дорогая, кому именно Ни к чему не привели У меня и у России осталась одна надежда Вы, вот примерно в таком духе я собираюсь действовать Сойдет? Только в самых общих чертах Так что допивает Джордж, свое пиво И начинаю вместе уточнять акценты. На это ушло около часа. Действительно, великий князь Николай Николаевич младший, в смысле влияния на просто Николая, был очень важной фигурой. Строить игру без него не дело. А как ты поступишь с этой актрисочкой, его подругой? Поинтересовалась Мария. Я никак. Зачем она мне? Ее судьба поручена профессионалам. «Им сказано, силовое решение вопроса нежелательно. Без меня все сделают. Если интересно, потом расскажу подробности. А сейчас не могу, я их просто не знаю». Только императрица слегка запнулась. «Я не знаю, дорогой, нужно ли тебя предупреждать, но после нашей победы излишняя прямолинейность Николая Николаевича и... не нужно, — кинул я. И не потому, что я хорошо знаю именно его». А просто часть наших соратников останутся таковыми и после победы. А часть не останутся, в силу различных причин и со всеми вытекающими последствиями. Так что не волнуйся. Кстати, насчет вот таких соратников, нам с Гошей тут понадобилось слегка на видто надавить, с целью финансирования одного довольно полезного мероприятия. Поможешь? Рассказывай, деловито предложила императрица. Мне вспомнилось, и Шахерезада продолжила дозволенная речи. Я тоже продолжил, но не успел дойти и до середины, как был прерван. «Ну, дорогой, я-то думала, тут действительно что-то важное. Разумеется, в такой мелочи я вам помогу. Но не кажется ли тебе, что за окнами давно стемнело?»